Орабевший вилка, поздоровавшись, видно, от страха, решил не тянуть быка за рога и начал прямо с порога. Тетя Ванговы, моя последняя надежда. Дело серьезное. Я удачно женат вот уже 15 лет. У нас рождались через каждые полтора-два года дети, всего их было шестеро, и все умирали вскоре после рождения. Мы с моей славой любим друг друга и очень хотим детей. Помогите ради Бога. Пророчица в таких случаях не торопилась выдавать свой вердикт. Одно дело пропала корова или собака, и совсем другое, когда речь идет о живых человеческих душах. Вот и сейчас она посидела около минуты, при этом лицо ее как-то напряглось, а взор, если можно так сказать, устремился куда-то вглубь ее существа. Надо думать, она вступала в контакт, со своими небесными собеседниками. После недолгой паузы мужчина услышал. «А ты помнишь свою мать? Я знаю, ее уже нет в живых, но она стоит передо мной, словно живая, и все мне рассказывает. После этого общения я поняла, что ты сильно провинился перед матушкой. Не желаешь ли осознать вину и очистить совесть?» — Мне известно все, но я хочу услышать от тебя, что ты чувствуешь. Вилка думал недолго. Перед Вангой он уже понял, лукавить бесполезно, и начал рассказывать. Когда мне было шестнадцать, моя мать забеременела. Ей тогда уже было тридцать семь. Представьте, как я стыдился перед сверстниками своей матери, ее огромного живота. Ребята надо мной смехались, но ну а я я постепенно возненавидел то существо, которое растет в ее животе. Когда родилась сестра, я совсем потерял голову, все смешалось. Жалость к матери, неприязнь к маленькой сестричке, стыд перед друзьями, у которых матери и не думали безобразить свой живот беременностью. В конце концов, перевесило последнее. Я уже, будучи взрослым парнем, старался всячески избегать мать, а сестру и вовсе не признавал, что она есть, что нет, мне без разницы. Вот и мой ответ тебе. Ты не уважал и не любил мать, не осознавал главный закон космоса — заботиться о ближнем. Да и просто человеческие нормы нравственности ты не постиг. Что посеял, то и пожинай. Ты не понял мать, осуждал дитя в ее чреве, Так что ж ты ждешь теперь? Кажется, Вилка кое-что понял, тем более, что провидица уделила ему больше времени и внимания, чем прочим, ждущим своей очереди. Он поблагодарил Вангу и попросил совета на будущее. Она поинтересовалась его собственным мнением на этот счет. Да, Хочу повиниться перед уже умершей матерью, наладить отношения с сестрой. Ясновидящая была довольна ответом и сказала, что после такого искреннего раскаяния у них будут рождаться здоровые дети. Уходя, Вилка задержался на пороге и спросил, а откуда ты, тетя Ванга, узнала о моей покойной матери? А... — Наверное, она вошла к тебе вместе со мной. — Нет, ты не прав. Покойники сами приходят ко мне, потому что я для них врата, ведущие в загробный мир и обратно к нам. Я связываю эти два мира, и через меня ты можешь задавать матери вопросы, а я передам тебе ее ответ.